Глава тридцатая. Кургания. Ночью. Гоблин и Одноглазый осмотрели дом за пару минут. «Ловушек нет», — объявил Одноглазый. «И призраков. Старые отголоски волшбы накладываются на свежие. Пошли наверх». Я вытащил клочок бумаги, где были нацарапаны выдержки из истории Бомонса. Мы поднялись по лестнице. При всей своей уверенности Гоблин и Одноглазый пустили вперед меня. «Товарищи» называется. Прежде чем зажечь огонь, я удостоверился, что ставни закрыты. «Приступайте, а я осмотрюсь». Следопыт и пёс Жабодав остались на лестнице. Комната была очень маленькая. Прежде чем приступить к поискам, я глянул на корешки книг. У этого парня эклектичные вкусы, или он просто собирал что подешевле. Никаких бумаг и нет следов обыска. «Одноглазый, ты можешь узнать, побывали ли тут ищейки?» «Вряд ли. А зачем?» — Бумаг нет. — Ты смотрел в тайниках? В тех, что он упоминал? — Во всех, кроме одного. Копье стояло в углу. Стоило мне повернуть древко, как верхняя часть отвалилась, открыв полость. Вывалилась не раз упомянутая карта. Мы разложили ее на столе. По спине у меня побежали мурашки. Это была сама история. Эта карта создала наш нынешний мир. Несмотря на весьма слабое знания телекуры и еще более ограниченное колдовских символов, я ощутил обрисованную ею силу. То, что излучала эта карта, поставило меня на зыбкую грань, отделяющую страх от ужаса. Гоблин и Одноглазый не ощутили ничего. Или были слишком заинтригованы. Склонившись над картой, они изучали путь, которым Боманс прошел к госпоже. «Тридцать семь лет работы», — произнес я. «Ты о чем?» Чтобы собрать эти сведения, ему потребовалось 37 лет И тут я кое-что заметил. Это еще что? Судя по рассказу, этого знака тут быть не должно. А, понял. Наш писатель добавил кое-что от себя. Одноглазый посмотрел на меня, потом на карту, потом снова на меня, нагнулся к карте, чтобы разглядеть тропу. Вот так оно и было. Никаких вариантов. В смысле? Я знаю, что случилось. Следопыт нервно вздрогнул. Ну? Он попытался пройти туда, единственным путем, и не смог выбраться. В письме говорилось, что автор собирается предпринять нечто очень опасное. Неужели одноглазый прав? Храбрец. И никаких бумаг. Если только они не спрятаны лучше, чем я мог предположить. Хорошо бы заставить наших колдунов поискать. Вместо этого я велел им сложить и вернуть карту на место, а потом сказал, какие будут предложения. «Насчет чего?» – пискнул гоблин. Насчет того, как нам утащить этого парня у вечной стражи. И как вернуть ему душу, чтобы задать пару вопросов. Я их не вдохновил. «Кому-то придется отправиться туда и выяснить, что пошло не так», — заметил Одноглазый. «Потом выдернуть парня и отвезти домой за ручку». «Понимаю». «Чудно. Сначала нам нужно заполучить тело». «Обшарьте тут все сверху донизу. Может, найдете что-нибудь». На поиске мы угробили полчаса. Я чуть истерику не закатил. «Слишком долго, слишком долго», — повторял я. На меня не обращали внимания. Поиски позволили обнаружить в одной из книг старый клочок бумаги с шифром, не слишком-то надежно спрятанный. Я прихватил его с собой. Попробую прочесть его с помощью бумаги в норе. Мы вышли из дома. До синего хрена добрались незамеченными. Закрывшись в комнате, хором вздохнули от облегчения. «Что теперь?» — спросил гоблин. «Спать!» Волноваться начнем завтра. Я ошибался, конечно. Я уже начал волноваться. С каждым шагом все сложнее и сложнее.